Этот разговор произошёл вечером 19 июля, за день до переезда Люли-Лей в дом семьи Тидзё. Место действия — комната Люли-Лей на базе Каматсу. По сути, всё начиналось как незамысловатая девичья болтовня между Люли-Лей и Тидзё Аканы, но потом... «Рэйтиан, ты что, влюбилась в Нисона?» «Это довольно внезапный вопрос. Почему ты вообще заговорила о чём-то таком?» «Ну, наверное, потому что меня это беспокоит, как младшую сестру». «Аканы, у тебя комплекс брата?» «Не, ничего такого. Ведь у меня планы на Шинкуракуна». «Шинкуракун?» «Это тот Китти-Дзёдзи Шинкуракун, который известен как Кардинал Джордж?» «Я думала, что он будет более холодным человеком, как все эти учёные, но оказалось, что он довольно добрый». «Да. Нет-нет, стоп. Сейчас не при меня». «Рэйтян». «Значит, ты влюбилась в Нисона?» «Я обязательно должна отвечать». «Я хочу знать». «Думаю, он мне нравится». «Масаки-сан добрый человек». «Добрый?» «Рэйтян». «У тебя иной взгляд на вещи. Большинство из влюбившихся в Нисана женщин объясняют это тем, что он красавчик или он сильный. Я видела много сильных людей, но Масаки-сан — первый мужчина, который действительно был добр ко мне. У других мужчин были лишь притворные улыбки, за которыми они прятали желание использовать меня в своих целях. Ау, ну хорошо это или плохо, но Нисан не обманщик». В тот день, когда моя страна прислала отряд зачистки, я была очень рада чуткости Масаки-сана, сказавшего добрые слова о Линдзе. То есть ты лети на Антилень. Понятно. Вот значит, что послужило началом. Но знаешь, Райтян, не сын довольно глуп в таких делах. Поэтому, если ты серьёзно намерена его заполучить, то у тебя ничего не выйдет, если ты не пойдёшь в наступление сама. Заполучить. Ты имеешь в виду стать любовниками? Но разве это не слишком вульгарно для девушки? Нет, я совсем по-другому, Райтян. Твоё объяснение подошло бы для 20 века, а сейчас уже конец 21. -го. Да. Слишком сильно жаждать чего-то тоже нехорошо, потому что мужчинам нравятся стеснительность и женственность, а не мечтатели. Эм, ты имеешь в виду мечтатели? Автор постоянно вставляет в речь персонажа английские слова. В данном случае Акана сказала «дрюмер», а Люли-Лей переспросила на японском. Да, они самые. В частности, Нисон, похоже, предпочитает послушных и грубких женщин типичного японского типа Яматана де Сика. Я буду во всем следовать с тобой. Примерно такой подход должен дать результат. «Поняла. Я попробую. Но, Аканы, тебе это точно устраивает?» «Что устраивает?» «Я слышала, что японским девушкам не нравится, когда кто-то влюбляется в их старших братьев, и они всячески пытаются этому помешать». «Откуда такая информация?» «Да и я уже говорила. У меня нет комплекса брата». «Прости. Ну, такие девушки тоже есть. Но лично я тебя поддержу, Рэйтян. Я не хочу видеть, как Ниса налегает лошадь». «Какой-то старинный японский фразеологизм». точное значение не нашёл, но примерно это означает невезучего человека. Началось всё вроде с какого-то самурая, который помер от того, что его легнула лошадь. Лошадь легает? На это совершенно не преступная высота. Потребуются практически невозможные усилия. А? Поэтому Рей, он постарайся. Да, нет, то есть спасибо, Акане. Я постараюсь. Таким образом, за этой внезапной атакой застигший сегодня Масаки в расплох. Таился этот разговор между двумя девушками, состоявшийся с два дня до этого. Попрощавшись с Тицзё Гоки, Масаки и Люлилей, генерал-лейтенант Саэки в сопровождении капитана Кида покинула базу Канадзава. Они сели в вертолёт, ожидавший их на вертолётной площадке, и вылетели на базу Касуми Гаура. Когда база, с которой они вылетели, скрылась за горизонтом, Саэки откинулась на сиденье и глубоко вздохнула. «Ваше превосходительство, вы всё-таки недовольны каким-то пунктом из ответа в семье Тицзё?» Нерешительным тоном заговорила Саэки Капитан Кида. «Нет, я получила даже больше, чем ожидала». В противоположность такому ответу лицо Саэки не выглядело довольным. Увидев наполненное сомнением лицо Капитана Кида, Саэки снова вздохнула. «Тоже из десяти главных кланов, такого же возраста. Я думала, они не будут особо отличаться». «Вы про отличия между Этидзю Масаки Куном и Шибой Та Цуэкуном?» «Действительно, в сравнении с Шибой Куном, Этидзю Кун больше похож на типичного подростка и кажется более незрелым». Капитан, вы немного не правы. Сайки с строгим тоном отвергла впечатления, высказанные Кида. Нет, на первый взгляд так оно и выглядит, но Сайки показала, что этот её тон получился строже, чем она хотела, поэтому она понизила голос, чтобы его смягчить. Этид закон гораздо глубже осознаёт, что должно быть приоритетнее для государства. Этид закон более взрослый с той точки зрения, что понимает свои обязанности. Это отражено также и в отличиях между позициями семьи и Тидзуба, верно? Согласна. Более того, чтобы посмотреть на 10 главных кланов как на одну группу, мы должны оценивать их по отдельности. Нет. Может, лучше будет сказать, что мы должны сокрушить каждый из них отдельно? Это основа тактики. Увидев с каким серьёзным лицом Кида выдала свою шутку, все из них слегка улыбнулись. Наоя выглядел совершенно не ощущалось никакой улыбки. Ходзибоёся Нагамаса, побиждённый Тацу и схваченный почтёнными коробами Мицуго, был помещён в больницу в городе Кофу. Данная больница находилась под контролем семьи Юцуба. Хотя здесь лечили его ранения, но можно было сказать, что на самом деле он находился здесь в заключении. Его дочь Фудзибаэси Кёка посетила его палату 21 июля в 11 часов утра. «Добро пожаловать, лейтенант Фудзибаэси!» «Цокуба Юка-сан, насколько я помню». У Нагамаса была отдельная личная палата, но оказалось, что в данный момент он был там не один. Юка знала, что Кёка придёт сегодня, поэтому пришла встретить её в палате. Для меня большая честь, что вы меня знаете. Я хотела бы кое-что обсудить с вами и вашим отцом. Вы не возражаете? Это было обычное вежливое прошение разрешения, но ситуация не позволяла отказываться. Да, я не против. Фактически принуждённая, как и объявила, что согласна. Эта палата была довольно просторной, и со всех сторон от кровати были простые стулья для посетителей. Поэтому два человека могли с лёгкостью сесть друг напротив друга для беседы. Кёко села на дальний от входа стул, а Юко на ближайший к входу. «Итак, для меня, как для постороннего человека, будет грубостью долго мешать разговоры между отцом и дочерью, поэтому я сразу сообщу вам требования семьи Юцуба». Кёка сжалась всем телом. Контраст Ена Гамаса расслабленно лежал в полустечном положении в своей кровати с поднятой спинкой. Семья Юцуба решила не раскрывать преступления Куда Макота и его сообщников. Застывшая от напряжения, Кёка резко вздрогнула. Было очевидно, что одним из запомянутых юг и сообщников был Фудзибайесе Нагамаса. Но взамен... Не обращая внимания на реакцию Кёка, Юка продолжила озвучивать требования. Мы бы хотели, чтобы лейтенант Фудзибаяси выступила свидетелем по поводу деятельности генерал-лейтанта Саэки, направленной на помощь врагам. Помощь врагам? О чём вы? С побледневшим лицом спросила Кёка у Юки. Такое же лицо было насильно признанию, что она о чём-то знает. Что ж, к примеру, тот случай, когда зная о проникновении в страну Луганху, она оставила это без внимания. У Кёка перехватило дыхание. «Вам ведь и про другие случаи известно, верно?» Возможно, Юка блефовала. Семья Юцеба могла и не знать о других случаях, да и по делу Луган-Ху у них, возможно, не было доказательств. Но Юка так проворно с самого начала захватила инициативу в разговоре, что Кёка уже не могла с уверенностью это сказать. «Я бы хотела обсудить это с членами семьи. Кёка планировала выиграть немного времени, чтобы собраться с мыслями. Мы уже получили согласие главы семьи Нагамаса Сама и старшего сына Тетяру Сама». Но Юка предвосхитила даже это. «Пожалуйста, позвольте хотя бы немного поговорить с отцом. Понимаю. Я подожду в коридоре. Позовите меня, как закончите». Юка вышла из палаты, но её последние слова оказывали такое давление, будто она сказала «Особо надолго не затягивайте». Ровно в тот же момент, как дверь закрылась, Кёка глубоко выдохнула. «А то сама». Кёка встала и обратилась к Нагомасе. «Это правда, что ты согласилась на сделку с семьей Цуба?» Она стояла и ждала ответа отца. «Это правда». Нагомаса ответил только через три секунды. В его голосе не ощущалось колебаний или чувство вины. Кёка некоторое время не знала, что сказать, выбирая между жалобами и упрёками. «Я понимаю, что в такой ситуации, когда ты являешься пленником, у тебя просто не было выбора. Однако...» Семейю Цуба требовала у Кёка стать предателем. «В определённом смысле раскрытие недобросовенности вышестоящего офицера, возможно, и не считается изменой по отношению к государству». Но справедливость можно применить не только правильным путём. Как и не думала, что семья Юцуба будет использовать её свидетельские показания для достижения праведных целей. Я бы согласился на требования семьи Юцуба, даже если бы не был пленником. Проигравший подчиняется победителю «Это наше правило». «Но я тогда стану предателем!» Слова отца показались как и довольно бесчувственными. Она восприняла это так, будто ему было всё равно, в каком положении она окажется. «Ты То не только солдат, но и человек из семьи Фудзибаяси». «Ты хочешь сказать, что я должна уйти из армии?» Спрошу в ответ. «Достойно ли генерал-лейтенант Саэки такой исчерпывающей верности, что ты готова стать соучастником её махинаций?» Это в этот момент в голове как и возникли не лица её начальства или сослуживцев, а слова Йо Цуба Майи про то, что она растрачивает себя и достойна лучшего применения. Она впервые почувствовала, точнее осознала сомнения по поводу того, что ей стоит быть солдатом, в тот момент, когда в феврале этого года услышала сообщение о смерти Тибу Ташиказу, с которым у неё зарождались дружеские отношения после пар разговоров. Как цепная реакция, это привело её к воспоминанию о том, как смерть разлучила её с женихом, и о том, как она не смогла понять причину, по которой поступила на военную службу. Однако при этом у неё возникло чувство, что сомнения по поводу своей работы у неё были гораздо раньше. Всё это начало казаться странным в августе прошлого года. Всё началось с того, что замыслы провести эксперимент с куклами-паразитами на турнире девяти школ были раскрыты, что вынудило Кударацу на этот раз по-настоящему уйти в отставку. Её дед Кударацу и Саэки были давними соперниками. После того, как замыслы Одисамы были раскрыты, её превосходство с Саэки будто сопи сорвалось. Был ли её самоконтроль ослаблен победой над многолетним соперником? Кэка на личном опыте прочувствовала, что с тех пор для него стало гораздо больше приказов, явно выходящих за рамки обязанности командира одной бригады. Многие задания, как и раньше, носили явно незаконный характер, но за последний год она много раз испытывала такое чувство, что теперь эти задания начали выходить даже за рамки незаконности. Кэка: "Генерал-лейтенант Сайки заслуживает твоей верности как начальник. Бригада 101 это более приоритетное, чем семья Фудзибоя с организация. Всё неправильное должно быть исправлено". Кёка пошла на такой компромисс со своими чувствами. «Есть только два случая, о которых я могу свидетельствовать, но один из них не является помощью врагам». Такой ответ дала Кёка Юке. Юка, севшая на тот же стул, что и раньше удовлетворённо кивнула. «Первый случай — это умалчивание проникновений Луган-ху». «Да». Кёка кивнула в ответ на упоминание Юки. «А какой второй?» «Кёка больше не интересовала, знает ли Юка о других случаях или не знает». Материалы и денежные средства для разработки кукол-паразитов были предоставлены семье Куда, дяде Макото и его при восходителем Саэки. Вы говорите про них и других кукол-паразитов, кроме хранящихся замороженными в бывшей девятой лаборатории? Юка не показала ни капли удивления, услышав это признание Кёка. Кёка так и не смогла определить, знала ли Юка об этом заранее или нет, но ей уже было всё равно. Я протила заготовки для кукол-паразитов, выпускаемые с сентября прошлого года. Её превосходительство раздумывало о замене отрядов пехоты на отряды кукол-паразитов. Но Министерство обороны ветня одобрило с той мастер разработки. Армейское командование тоже не одобрило. Другими словами, всят на часто на лица. Верно. Я не задумывалась о том, чтобы разознать денежные маршруты, но если изучить их более детально, то всплывут названия предприятий военно-тематики, с которыми у её превосходительства есть тесные связи. Благодарю за такие подробности. Мы изучим источники взяток. Кёка молча и безвыразительно кивнула в ответ на слова Юки.